Глава 14. Последние метры Тэ уже тащило соло на себе. Он вяло перебирал ногами, пытаясь удержать равновесие и не потерять сознание. Боль не давала сделать ни одного уверенного шага, и добравшись до второго этажа здания, который, на удивление, был практически целым, парень свалился на пол, тяжело дыша и постанывая от боли. Что мне сделать с Соло? Тея упала на колени рядом с ним, вода с их одежды стекала на бетонный пол, образовывая лужицу. Пока что ничего, но когда наступит рассвет, тебе придется вернуться туда и поискать аптечку и медик. Скорее всего, их унесло куда-то потоком воды. И в кустах. Он скривился от очередной вспышки боли, пронзившей его грудную клетку, и не сразу смог продолжить. В кустах пыщи мои вещи. Постарайся найти всё, что мы достали из дрона. Нужно срочно послать сигнал на материк, иначе я превращусь в корм для диких животных. Хорошо. Хорошо, я всё найду, всхлипнула девушка, молясь, чтобы ночь поскорее закончилась, и она могла сделать хоть что-то. Где-то сбоку послышалось движение, и Тэи напряглась, готовая в любой момент схватиться с врагом, но по рычанию поняла, что это всего лишь стиль. Сола прошептала она: "Мм. Мне прихватил с собой твоё оружие. Покажи, как им пользоваться". Девушка достала из-за пояса бластер, нашла в темноте его руку и вложила холодное оружие в ладонь. Сола приложил большой палец к считывателю отпечатка, и маленькие тусклые лампочки засветились в темноте, издавая негромкие звуки. Он реагирует на отпечаток пальца. Я перепрограммирую его под тебя. Сейчас. Подожди. Парень из последних сил держался за уплывающее сознание, провёл какие-то непонятные для Тее манипуляции, а потом попросил её проложить пальцы к бластеру. Всё. Теперь он будет активироваться лишь с помощью твоего отпечатка, сказал Соло, возвращая оружие Тее. Будь осторожна с ним. К сожалению, я не смогу провести мастер-класс по стрельбе. Усмехнулся он не весело, закашлялся и затих. Все оставшееся время до рассвета Тэя провела как на раскаленных углях. Мерила шагами помещения, прислушивалась к дыханию Сола и боялась самого худшего, что он не проснется. Когда рассвело, она подошла к парню, внимательно разглядывая его и ужасаясь того, насколько он бледен. Тэя не смела подняла вверх все еще мокрую и пропитанную грязью футболку сола, и закрыла ладонью рот, чтобы не взвизгнуть от ужаса. Грудная клетка парня была тёмно-синего цвета, и девушка понятия не имела, как узнать, повреждены ли внутренние органы и как залечить их. "Медик, нужно найти медик", шептала она, понимая, что если с помощью этой загадочной вещи удалось залечить её рану, то и с этим она должна справиться. Тэя схватила бластер, приказала при тихшему стилу охранять парня и рванула к тому месту, где еще меньше суток назад сама чуть не умерла. Проливной дождь все еще не прекратился. Тэя бежала, спотыкаясь и падая прямо в грязь, подымалась и неслась дальше уже не сдерживая поток своих слез и всхлипов. Тэя добралась до того самого места, где еще меньше суток назад сама чуть не умерла и попыталась. Найти то, о чем говорил Соло. Даже при свете дня это кажется невозможным. Найти какую-то вещь, поглощенную водой. Тэ опустилась на колени у камней, где ее ударили ножом в живот, погрузила руки в воду и принялась исследовать каждый миллиметр. Она приказала себе успокоиться, прекратить истерику и сосредоточиться. Но чем больше времени проходило, тем больше ее заполняло отчаяние. Медика нигде не было. Да здесь вообще ничего не было. Девушка со всей силы пнула ногой камень и уже хотела было уходить, как заметила нечто белое, застрявшее между двумя обломками некогда бывшими частью дома. Она схватила квадратную коробочку и по красным символам, изображённым на ней, догадалась, что это скорее всего аптечка. Это уже было хоть что-то. Тея обошла место находки со всех сторон, надеясь, что и медик где-то здесь, но его не было. Не тратя попусту драгоценное время, она бросилась в сторону кустов, где предположительно должен был быть рюкзак Сола, но все, что ей удалось найти, термоплед и несколько неизвестных предметов. Над головой раздался раскат грома, и Тея поспешила назад, пока ливень не разразился с новой силой. Она знала, что делать. Знала, где есть всё нужное оборудование на тот случай, если медик не поможет, и им нужно срочно попасть на Эрион. Это единственное верное решение. Вот только до него не меньше 100 миль, которые соло не сможет пройти. Соло? Очнись, Соло. Ты опустилась на колени рядом с парнем, проверяя, бьётся ли его сердце в груди. Соло не реагировал. Он также неподвижно лежал на полу и, кажется, выглядел более бледным, чем когда она уходила. Тей взхлипнула, нежно провела рукой по его лицу и замерла. Он был слишком горячим, и девушка понимала, что температура в данном случае была плохим знаком. "Соло, ну, пожалуйста, откнись. Я же не знаю, что делать", выкрикнула она, поддаваясь панике. Где-то вдалике послышался раскат грома, дождь почти прекратился, а ты всё так же сидела у неподвижного тела парня, заливаясь слезами, и впервые за много лет переживала за кого-то ещё, кроме себя, и не знала, как быть. Стил поскольз его в уголке, и отрывая взгляд от сола, словно чувствуя его боль. Девушка попыталась взять себя в руки, подавила очередной всхлип, вытерла слёзы и подняла с пола аптечку. она понимала, что жизнь Сола сейчас полностью зависела от ее действий, а еще она знала, что если потеряет его, то не сможет жить как прежде. Не после того, как узнала, что может полюбить, и не после того, как узнала, что не все в этом мире настолько плохо, как она считала. Здесь определенно должно что-то быть, шептала она, открывая коробочку. В взгляду предстали непонятные капсулы и что-то похожее на шприц. Или это он и был? Ты ее внимательно изучила содержимое бокса, но ни одно название не было ей знакомо. Она даже не могла предположить назначение всех этих препаратов. Вот чёрт! Она нервно отбросила в сторону аптечку и решила еще раз попробовать разбудить парня. Давай же! Ты не можешь бросить меня здесь, слышишь? Ударила его по щеке и замерла, потому что веки парня задрожали. И сквозь шум воды она уловила едва слышный стон. Соло, Соло, ты слышишь меня? Помоги мне, Соло. Тея, прахрипел он с трудом, разлепляя веки. Соло, скажи, что мне делать? Я не нашла медик, но есть аптечка. Как тебе помочь? W a i, -E. сделай инъекцию. Сейчас, сейчас. Руки дрожали от волнения и страха сделать что-то не так, но Тэ без аминки открыла аптечку, нашла прозрачную капсулу с нужной маркировкой и зелёного цвета, быстро разобралась, как вставить её в инъектор и ввела препарат Сола. Неужели поможет? Тэ не отводила взгляда от парня, боясь пропустить момент, когда ему станет лучше, всматривалась в лицо, проверяла бок, не проходит ли синева и отёк. Но ничего не происходило. Она изводила себя вопросами, предположениями и подбадривала тем, что её раны затянулись быстро и без последствий, значит, и с Сола будет всё в порядке. Те не знали, сколько прошло времени, но когда глаза парня вновь открылись, а взгляд стал осознанным, бросилась к нему, пытаясь обнять и не причинить своими действиями боли. Ты ты нашла медик закашлялся он. Нет. Она отстранилась от парня, заглядывая ему в глаза. Я искала, но всё, что я нашла, аптечку. Слёзы снова подступили к глазам, и она прикусила губу, чтобы не расплакаться в голос. Но я знаю, где можно найти полноценный медицинский кабинет. Среди этой рухляди можно найти такое. Соло, превозмогая боль, попытался сесть. Радуй, что обезболивающее делает свою работу и боль отступила. На время. Это не здесь, это на Ирионе, едва слышно произнесла девушка, и Сало даже не переспросил, не веря своим ушам и тому, что она всё это время точно знала, где находится то, что он ищет. Откуда ты знаешь, где бункер и что находится в нём, если, насколько я понял, его пытаются найти все на мёртвых землях? и никто так и не обнаружил его места расположения. Он не сводил взгляда с девушки, пытаясь понять, где правда, а где ложь. Я, я пришла оттуда, из бункера. Меня поместили в криокапсулу перед падением метеорита.